Глава седьмая С умным человеком и поговорить любопытно. Да и говорил тоже. Встретив Федора Павловича в зале, только что войдя, он вдруг закричал ему, махая руками, «Я к себе наверх, а не к вам, до свидания!» и прошел мимо, даже стараясь не взглянуть на отца. очень может быть, что старик слишком был ему в эту минуту ненавистен. Но такое бесцеремонное проявление враждебного чувства даже и для Фёдора Павлыча было неожиданным. А старик и впрямь видно хотел ему что-то поскорей сообщить, для чего нарошно и вышел встретить его в залу. Услышав же такую любезность, остановился молча. и с насмешливым видом проследил сынка глазами на лестницу в мезонин до тех пор, пока тот скрылся из виду. — Чего это он? — быстро спросил он, вошедшего вслед за Иваном Федоровичем Смердякова. — Сердится на что-то с... Кто их разберет? — пробормотал тот уклончиво. — Ай, черт, пусть сердится! Потаway самовар, и скорее сам убирайся живо. Нет ли чего нового? Тут начались расспросы именно из таких, на которые Смердякув сейчас жаловался Ивану Фёдоровичу. То есть всё насчёт ожидаемой посетительницы, и мы эти расспросы здесь опустим. Через полчаса дом был заперт. И помешанный старикашка похаживал один по комнатам, втрепетно в ожидании, что вот-вот раздадутся пять условных стуков, и изредка заглядывая в тёмные окна и ничего в них не видя, кроме ночи. Было уже очень поздно, а Иван Фёдорович всё не спал и соображал. Поздно он лёг в эту ночь, часа в 2. Но мы не станем передавать все течение его мыслей, да и не время нам входить в эту душу, это и душе свой черед. И даже если б и попробовали что передать, то было бы очень мудрено это сделать, потому что были не мысли, а было что-то очень неопределенное, а главное — слишком взволнованное. сам он чувствовал, что потерял все свои концы. Мучили его тоже разные странные и почти неожиданные совсем желания. Например, уж после полуночи ему вдруг настоятельно и нестерпимо захотелось сойти вниз, отпереть дверь, пройти во флигель и избить Смердякова. Но спросили бы вы, за что? И сам он решительно не сумел бы изложить ни одной причины в точности, кроме той разве, что стал ему этот лакей ненавистен, как самый тяжкий обидчик, какого только можно приыскать на свете. С другой стороны, не раз охватывала в эту ночь его душу какое-то необъяснимое И унизительная робость, От которой он, он это чувствовал, Даже как бы терял вдруг физические силы. Голова его болела и кружилась. Что-то ненавистное щемило его душу, Точно он собирался мстить кому. Ненавидел он даже Алешу, Вспоминая давешний с ним разговор. Ненавидел очень минутами, И себя. О Катерине Ивановне он почти что и думать забыл. И много этому потом удивлялся, тем более что сам твердо помнил, как еще вчера утром, когда он так размашисто похвалился у Катерины Ивановны, что завтра уедет в Москву, в душе своей тогда же шепнул про себя, а ведь вздор, не поедешь. и не так тебе будет легко оторваться как ты теперь фанфаронишь припоминая потом долго спустя эту ночь иван федорович с особенным матуращением вспоминал как он вдруг бывало вставал с дивана и тихонько как бы страшно боясь чтобы не подглядели за ним отворял двери выходил на лестницу и слушал вниз в нижние комнаты, как шевелился и похаживал там внизу Фёдор Павлович. Слушал подолгу, минут по пяти со странным каким-то любопытством, затаив дух и сбивеньем сердца. А для чего он всё это проделывал, для чего слушал, конечно, и сам не знал. Этот поступок он всю жизнь свою потом называл мерзким и всю жизнь свою считал глубоко про себя, в тайниках души своей, самым подлым поступком изо всей своей жизни. К самому же Федору Палчу он не чувствовал в те минуты никакой даже ненависти, а лишь любопытствовал почему-то изо всех сил. Как он там внизу ходит? Что он примерно там у себя теперь должен делать? Придугадывал и соображал, как он должен был там внизу заглядывать в тёмные окна и вдруг останавливаться среди комнаты и ждать, ждать, не стучит ли кто. И выходил Иван Фёдорович для этого занятия на лестницу раза два-три. Когда все затихло, и уже улегся и Федор Павлович часов около двух, улегся и Иван Федорович с твердым желанием поскорее заснуть, так как чувствовал себя страшно измученным. И впрямь. Заснул он вдруг крепко и спал без снов, но проснулся рано, часов семь, когда уже рассвело. Раскрыв глаза... К изумлению своему он вдруг почувствовал в себе прилив какой-то необычайной энергии, быстро вскочил и быстро оделся, затем вытащил свой чемодан и немедля поспешно начал его укладывать. Белье как раз еще вчера утром получилось все от прачки. Иван Федорович... даже усмехнулся при мысли, что так всё оно сошлось, что нет никакой задержки в внезапном отъезде. Отъезд выходил действительно внезапный. Хотя Иван Фёдорович и говорил вчера Катерине, Ване, Лёше и потом Смирдикову, что завтра уедет, но ложась вчера спать, он очень хорошо помнил, что в эту минуту И не думал об отъезде. По крайней мере, совсем не мыслю, что по утру, проснувшись, первым движением бросится укладывать чемодан. Наконец, чемодан и сак были готовы. Было уже около 9 часов, когда Марфа Игнатьевна вошла к нему с обычным ежедневным вопросом: где изволите чай кушать? У себя, аль сойдёте вниз. Иван Фёдорович сошёл вниз, вид имел почти что весёлый, хотя было в нём, в словах и в жестах его, нечто как бы раскидывающееся и торопливое. Приветливо поздоровавшись с отцом и даже особенно наведавшись о здоровье, Он, не дождавшись впрочим окончания ответа родителя, разом объявил, что через час уезжает в Москву совсем и просит послать за лошадьми. Старик выслушал сообщение без малейшего удивления, принеприлично позабыв поскорбеть об отъезде сына. Вместо того, вдруг чрезвычайно захлопотал, помни, в как раз к статье одно насущное собственное дело. Ах ты, экай, не сказал вчера, ну да всё равно и сейчас уладим. Сделай ты мне милость великую, отец ты мой родной, заезжай в Чермашню. Ведь тебе с воловей станции всего только влево свернуть. Всего 12 каких-нибудь версточек, и вот она, Чермашня. Помилуйте, не могу до железной дороги 80 верст, а машина уходит со станции в Москву в 7 часов вечера, ровно только чтобы поспеть. Поспеешь завтра, не то послезавтра, а сегодня. Сверни в Чермашню, чего тебе стоит родителя успокоить? Если бы здесь не дело, я сам давно слетал бы. потому что штука-то там спешная и чрезвычайная, а здесь у меня время теперь не такое. Видишь, там эта роща моя, в двух участках, в Бегичеве да в Дячкине в пустошах. Масловый старик с сыном купцы всего восемь тысяч дают на сруб, а всего только прошлого года покупщик нарывался, так двенадцать давал. Да не здешний, вот где черта. Потому у здешних теперь сбыту нет. Кулачат от масловый отец с сыном стотысячники. Что положит, то и бери, а из здешних никто и не смеет против них тягаться. А Ильинский батюшка вдруг отписал сюда в прошлый четверг, что приехал Горсткин, тоже купчишка. Знаю я его. «Только драгоценность-то в том, что не здешний, а из погребова. Значит, не боится он масловых, потому не здешний. Одиннадцать тысяч, — говорит, — за рощу дам. Слышишь, обрабудит он здесь, — пишет батюшка, — еще-то всего лишь неделю. Так вот бы ты и поехал, да с ним и сговорился. Так вы напишите, батюшка, тот и сговорится». Не умеет он, тут штука. Этот батюшка смотреть не умеет. Золото человек. Я ему сейчас двадцать тысяч вручу без расписки на сохранение. А смотреть ничего не умеет, как бы и не человек вовсе. Ворона обманет. А ведь ученый человек, представь себе это. Этот Горсткин на вид мужик. В синей поддёвке только характером он совершенный подлец, в этом-то и беда наша общая. Он лжёт, вот черта. Иной растат на лжёт, что только движется, зачем это он. Наугад третьего года, что жена у него умерла, и что он уже женат на другой. И ничего этого не было, представь себе. Никогда жена его не умирала. Живет и теперь и его бьет каждые три дня по разу. Так вот и теперь надо узнать. Лжет аль правду говорит, что хочет купить и одиннадцать тысяч дать. Так ведь и я тут ничего не сделаю. У меня тоже глазу нет. Стой, подожди. Годишься и ты. потому я тебе все приметы его сообщу, Горсткина-то. Я с ним дела уже давно имею. Видишь, ему на бороду надо глядеть. Бороденка у него рыженькая, гаденькая, тоненькая. Коли бороденка трясется, а сам он, говорит, досердится, значит, ладно, правду говорит, хочет дело делать. Око ли бороду гладит левой рукой, а сам посмеивается, но ну, воззначик на дуть хочет. Плутует. В глаза ему никогда не гляди. По глазам ничего не разберёшь, тёмна вода. Плут, гляди на бороду. Я тебе к нему записку там, а ты покажи. Он Горсткин. Только он не Горсткин, а легавый. «Как ты ему не говоришь, что он лягавый, обидится?» «Коли сговоришься с ним и увидишь, что ладно, то сейчас и отпиши сюда. Только это и напиши. Не лжет, дескать. Стой на одиннадцати. Одну тысячку можешь спустить, больше не спускай. Подумай. В восемь и одиннадцать — три тысячи разницы». Эти я 3.000 ровно, как нашёл. Скоро ли покупащика достанешь? А деньги до да зареза нужны. Дашь знать, что серьёзно, тогда я сам уж отсюда слетаю и кончу, как-нибудь урву время. А теперь чего я туда поскачу, если всё это батя выдумал? Ну, едешь или нет? Э, нет тогда избавьте. — Эх, одолжи, отца, припомню. Без сердца вы все вот что. Чего тебе, день или два, куда ты теперь? В Венецию? Не развалится твоя Венеция в два-то дня. Я Алешку послал бы. Да ведь что Алешка в этих делах? — Я ведь единственно потому, что ты умный человек. Разве я не вижу? Лесом не торгуешь, а глас имеешь. Тут только чтобы видеть, всерьёз или нет человек говорит. Говорю, гляди на бороду. Дрётся бородёнка, значит, всерьёз. Сами ж вы меня в чермашню эту проклятую толкаете, а? вскричал Иван Фёдорович, злобно усмехнувшись. Фёдор Палч злобы не разглядел или не хотел разглядеть, а усмешку подхватил. Значит, едешь, едешь. Сейчас тебе записку настрачу. Не знаю, поеду ли, не знаю. Дорогой решу, что дорогой. Реши сейчас, голубчик, креши. Сговоришься, напиши мне две строчки в ручи батюшке. и он мне мигом твою цидулку пришлёт а затем и не держу тебя ступай в Венецию тебя обратно на Воловью станцию батюшка на своих доставит старик был просто в восторге записку настрачил послали за лошадьми подали закуску коньяк когда старик бавал рад то всегда начинал экспансивничать, но на этот раз он как бы сдерживался. Про Дмитрия Федоровича, например, не произнес ни единого словечка. Разлукой же совсем не был тронут, даже как бы и не находил, о чем говорить. И Иван Федорович это очень заметил. — Надоел же я ему, однако, — подумал он про себя. только провожая шины уже с крыльца, старик немного как бы заметался, полез было лабызаться, но Иван Фёдорович поскорее протянул ему для пожатия руку, видимо, отстраняя лабзание. Старик тотчас понял и вмиг осадил себя. Ну, с богом, с богом, повторял он с крыльца. Ведь приедешь ещё когда в жизни-то? Ну и приезжай. Всегда буду рад. Ну, Христос с тобою. Иван Фёдорович влез в тарантас. Прощай, Иван. Очень-то не брони, крикнул в последний раз отец. Провожать вышли все домашние: Смердяков, Марфа и Григорий. Иван Фёдорович подарил всем по 10 рублей. Когда уже он уселся в тарантас, Смердяков подскочил поправить ковёр. Видишь, в Чермашню еду. Как-то вдруг вырвалось у Ивана Фёдоровича, опять как вчера, так само собой и слетело, да ещё с каким-то нервным смешком. Долго он это вспоминал потом. Значит, правду говорят люди, что с умным человеком и поговорит любопытно. Твёрдо ответил Смирдиков, проникновенно глянув на Ивана Фёдоровича. Таранта струнулся и помчался. В душе путешественника было смутно, но он жадно глядел кругом на поля, на холмы, на деревья, на стаю гусей. пролетавшую над ним высоко по ясному небу. И вдруг ему стало так хорошо. Он попробовал заговорить с извозчиком, и его ужасно что-то заинтересовало из того, что ответил ему мужик, но через минуту сообразил, что все мимо ушей пролетело, и что он по правде и не понял того, что мужик ответил. Он замолчал. Хорошо было и так. Воздух чистый, свежий, холодноватый, небо ясное. Мелькнули было в уме его образы Алеши и Катерины Ивановны, но он тихо усмехнулся и тихо дунул на милые призраки, и они отлетели. «Будет еще их время», — подумал он. Станцию отмахали быстро. Переменили лошадей и помчались на Воловью. Почему с умным человеком поговорить любопытно? Что он этим хотел сказать? Вдруг так и захватило ему дух. А я зачем доложила ему, что в Чермашню еду? Доскакали до Воловьей станции. Иван Фёдорович вышел из старантаса, и ямщики его обступили. Редились в Чермашню, 12 верст просёлком на Вольных. Он велел впрыгать. Вошёл было в станционный дом, оглядел, со кругом взглянул было на смотрительницу и вдруг вышел обратно на крыльцо. Не надо в Чермашню. Не опоздаю, братцы, к 7 часам на железную дорогу. Как раз потрафим Запрягать, что ли? Впрягай мигом. Не будет ли кто завтра из вас в городе как-нибудь? Вот Дмитрий будет. Не можешь ли Дмитрию услугу оказать? Зайди ты к отцу моему, Фёдору Павловичу Карамазову, и скажи ты ему, что я в Чермашню не поехал. Можешь или нет? Почему не зайти? Зайдём. — Федора Павловича очень давно знаем. — А вот тебе и на чай, потому он тебе, пожалуй, не даст, — весело засмеялся Иван Федорович. — А их прям не дадут, — засмеялся и Митрий. — Спасибо, сударь, непременно выполним. В семь часов вечера Иван Федорович вошел в вагон и полетел в Москву. Прочь все прежнее, кончено с прежним миром навеки, И чтобы не было из него ни вести, ни отзыва В новый мир, в новые места и без оглядки. Но вместо восторга на душу его сошел вдруг такой мрак, А в сердце заныла такая скорбь, Какой никогда он не ощущал прежде во всю свою жизнь. Он продумал всю ночь. Вагон летел, и только на рассвете, уже въезжая в Москву, он вдруг как бы очнулся. Я подлец, прошептал он про себя. Афидор Павлович, проводив Шинка, остался очень доволен. Целые 2 часа чувствовал он себя почти счастливым и попевал коничок. Но вдруг в доме произошло одно предосадное и неприприятное для всех обстоятельства. Мигом поверкшее Фёдора Палча в большое смятение. Смердяков пошёл за чем-то в погреб. и упал вниз с верхней ступеньки. Хорошо ещё, что на дворе случилось в то время Марфа Игнатьевна и вовремя услышала. Падения она не видела, но зато услышала крик, крик особенный, странный, но ей уже давно известный, крик эпилептика падающего в припадке. Приключился ли с ним припадок в ту минуту, когда он сходил по ступенькам вниз, так что он, конечно, тотчас же и должен был слететь вниз в беศีствуии. Или напротив, уже от падения и от сотрясения произошёл у Смирдикова, известного эпилептика, его припадок разобрать нельзя было. Но нашли его уже на дне погреба. в корчах и судорогах, бьющимся и с пеной у рта. Думали сначала, что он, наверное, сломал себе что-нибудь, руку или ногу, и расшибся. Но, однако, сберег Господь, как выразилась Марфа Игнатьевна. Ничего такого не случилось, а только трудно было достать его и вынести из погреба на свет Божий. но попросили у соседей помощи, и кое-как это совершили. Находился при всей этой церемонии и сам Федор Павлович. Сам помогал, видимо, перепуганный и как бы потерявшийся. Больной, однако, в чувства не входил. Припадки хоть и прекращались на время, но зато возобновлялись опять, И все заключили, что произойдёт то же самое, что и в прошлом году, когда он тоже упал нечаянно с чердака. Вспомнили, что тогда прикладывали ему к темени лёд. Ледок в погребе ещё нашёлся, и Марфа Игнатьевна распорядилась, а Фёдор Павлович под вечер послал за доктором Герценштуббе, который и прибыл немедленно. Осмотрев больного тщательно. Это был самый тщательный и внимательный доктор во всей губернии. Пожилой и почтеннейший старичок, он заключил, что припадок чрезвычайный и может грозить опасностью, что пока мистон Герценштубы ещё не понимает всего. Но что завтра утром, если не помогут теперешние средства, Он решится принять другие. Больного уложили во флигеле, в комнатке рядом с помещением Григория и Марфы Игнатьевны. Затем Федор Павлович уже весь день претерпевал лишь несчастье за несчастьем. Обед сготовила Марфа Игнатьевна, и суп сравнительно с приготовлением Смердякова вышел словно помой. А курица, казалось, до того пересушенная, что и прожевать её не было никакой возможности. Марфа Игнатьевна на горке, хотя и справедливы и упрёки барина, возражала, что курица и без того была уже очень старая, а что сама она в поварах не училась. К вечеру вышла другая забота. Доложили Фёдору Палчу, что Григорий, который с третьего дня расхворался, как раз совсем почти лёг, отнялась поясница. Фёдор Палч окончательно свой чай как можно раньше и заперся один в доме. Фёдор Палч окончил свой чай как можно пораньше и заперся один в доме. был он в страшном и тревожном ожидании дело в том, что как раз в этот вечер ждал он прибытия Грушеньки уже почти наверно по крайней мере получил он от Смирдикова ещё рано поутру почти заверение что они уж несомненно обещали прибыть сердце неугомонного старичка билось тревожно Он ходил по пустым своим комнатам и прислушивался надо было держать ухо востро мог где-нибудь сторожить её Дмитрий Фёдорович а как она постучится в окно Смирдяков ещё с третьего дня уверил Фёдора Павловича что передал ей где и куда постучаться то надо было отпереть двери как можно скорее и отнюдь не задерживать ее ни секунды напрасно в сенях, чтобы чего, боже, сохрани, не испугалась и не убежала. Хлопотливо было Федору Павловичу, но никогда еще сердце его не купалось в более сладкой надежде. Почти ведь, наверное, можно было сказать, что в этот раз она уже непременно पृज